Глава 8. На следующий день я пошёл разводиться. Сара и наши юристы уже ждали в конторе. Сара была в голубоваленою юбке, хорошо сочетавшейся с ней пиджаке и белой футболке. Я знал почти наверняка, накануне она ходила по магазинам, чтобы как следует экипироваться и уж точно разбить мне сегодня сердце, но всё равно видеть Сару такой красивой было нелегко. Я вдруг почувствовал себя неловко в джинсах и тенниске. Никто не сказал мне, что для развода существует особая форма одежды. Я вошёл к секретаршей. Сара оторвалась от бумаг и поглядела на меня. Привет, Бен. Надеюсь, ты принёс свои экземпляры. Я думала, они у тебя. Что? Она вытрощила на меня глаза. Шучу, они тут. Она усмехнулась, скрестила загорелые ноги. Красота Сары была, так сказать, математической. Лицо совершенно симметрично, глаза равноудалены от носа, который сам по себе символ торжества геометрии, губы слишком тонкие, чтобы можно было их надуть, поджаты в складку точно посередине между кончиком носа и остриём подбородка. Каждая черта образец правильности, общее впечатление порядок и логика. А в глубине глаз мелькали уравнения. Мы переместились во внушительного вида конференц-зал, усилив с краю полированного дубового стола, казавшегося уж слишком грандиозным для столь интимной процедуры, и приступили к церемонии перелистывания страниц и расстановки подписей там, куда указывал палец юриста с юридической точки зрения. Наш развод являлся простым случаем, поскольку делить было особенно нечего. Я всегда знал, отсутствие загородного дома в Вермонте однажды окажется кстате. Поскольку Сара, архитектор, зарабатывала больше меня, вопрос об элементах не стоял. Наш развод походил скорее на обычный разрыв, если только не считать гонорар адвокатам. Мне казалось, всё должно завершиться некой церемонией, символическим освобождением от однажды приняённых обетов с сожжением свитка. Распитим причастного вина, ну чем-нибудь. Но мы подписали последнюю страницу, юристы скрылись копировать бумаги, а после мы с Сарой вышли из зала, захватив свои экземпляры документов и вместе вбежали в лифт. Не так должно переживать развод. Слишком уж цивилизованно, как будто ещё одна процедура, через которую мы прошли, будучи мужем и женой. По правде говоря, именно после развода Я почувствовал себя женатым как никогда. И ощутил ужасающую пустоту, внутри медленно поднималась паника. Внезапно захотелось побежать обратно наверх, разорвать бумаги, попытаться всё вернуть. Как Джэк, спросила Сара. Джэк? Видела вчера в новостях. А, ну тогда ты знаешь столько же, сколько и я. И если уж на то пошло, сару никогда не заботь о Джэк. равно как и все мои друзья. Спрашал просто потому, что так полагается. Саре важно было всё делать как полагается. Она из тех, кто твёрдо убеждён, что китайскую еду необходимо есть палочками и заявляет, что вилкой даже вкус не тот. Настаивала, что "Круасан les misérables" и "Жерар де Пардье" нужно произносить по-французски. И каждый день исправно штудировал полосу, смежную с Эдксонной, в надежде обнаружить там какой-нибудь интересный тест. Припомнив всё это, я легко успокоился. Своей расчётливостью на грани паранойи Сара в первую очередь и привлекала меня. Она всё, кажется, планировала до мельчайших деталей и твёрдо знала, к чему идёт, поэтому я не сомневался, решение провести со мной остаток жизни Сара тщательно обдумала. И в отличие от Линси, никогда не пересмотрит. Линси воспринимала жизнь как бесконечное приключение, в котором нет ничего невозможного. Она впитывала всё неизвестное, была открыта любым впечатлениям, за это я её любил. Вместе с ней и я будто открывался всему, горел, и каждое ощущение усиливалось многократно. Это было здорово, ровно до того момента, когда Линси ушла. предоставив мне вместе с моими обострёнными чувствами разбираться с душевной болью от утраты. Сара рассматривала жизнь как некий маршрут, который нужно тщательно выстроить, рассчитать скорость, определить направление, чтобы прибыть к концам концов в заданный пункт назначения, как книгу, где можно заглянуть в конец и соответственно дописать остальное. Она совершенно точно знала, куда направляется, И как именно туда добраться? После всего, что я пережил с Линси, взвешенность и предсказуемость Сары были желанным обещанием стабильности, и если ради неё нужно было принести в жертву страсть и жить поспокойнее, я не возражал. Страсть казалась во всяком случае опасной и не способствовала стабильности. Так, вдохновлённый благими намерениями, я и связал свою судьбу с Сарой. Классический случай обратного эффекта. Конечно, тогда я всего этого не осознавал. Мне в самом деле удалось убедить себя, что Сара очень напоминает Линси. Она тоже чувственная, смела, просто не боится обязательств. Я переосмыслил Сару, создал своего рода оптическую иллюзию, которую можно наблюдать только боковым зрением, а посмотришь прямо иллюзия рассеивается. Очень скоро я стал задыхаться. Думаю, всё покатилось под откос вскоре после нашей первой годовщины. Предсказуемый Сара, поначалу привлекательная, теперь грозила задушить меня. Будущая жизнь, развернулась передо мной ясной до мельчайших деталей, не было в ней никакой тайны, никакого скрытого потенциала, всё задано сценарием, никакого пространства для импровизации, ни единой возможности сказать А что если только крепнущее пугающее сознание того, как могло бы быть? И тогда начну бунтовать. Сначала потихоньку, почти незаметно, будто проверяя твёрдость собственных намерений. Может, я не готов иметь детей на четвёртом году брака. Может, брошу эсквайер, буду писать роман и плевать хотел на это жалование. Может, я предпочтаю купить дом в пригороде. а не продавать, покупать право вступить в жилищный кооператив в верхнем изсайде, и вообще здорово было бы завести собаку, а? Недостатков предмета для спора не было. Сара, предсказуемо, оказала сопротивление почти сразу же, от чего мне было странно и больно, будто это она, не я, внезапно нарушила условия нашего соглашения. Семейная жизнь быстро превратилась в непрекращающийся бой. Существование под шквалом мелких ссор, раз отраза всё более ожесточённых. Пуст фактом я пытался припомнить, о чём думал в это кошмарное время, понять, старался ли как-то всё уладить, но не обнаружил себя там вообще. Душой я уже ушёл, оставался только физически, предмет мебели, ожидающий грузчиков. Наше противостояние в конце концов до того обострилось, Что когда Сара наконец подняла натруженные в сражениях руки вверх и сдалась, я почувствовал настоящую эйфорию, радость победы, которая тут же и устыдился. Однако, с той минуты, как мы решили развестись, яблоко раздора будто исчезло. Мы заново обрели былое симпатию, уважение друг к другу, что ухудшило ситуацию, многократно утяжелило бремя и так уже непомерного чувства вины. И ещё раз подчеркнула трагизм всей этой проклятой истории. Напоминаю себе на всякий случай. Странное ощущение, да? сказала Сара, когда двери лифта открылись, и мы вышли в вестибюль. Не просто странное, ни на что не похоже. Мне казалось, развод переживают как нечто, ну не знаю, переломное. Она грустно улыбнулась. Всегда ты ищешь ясных определений. Хочешь, чтобы ситуация чётко категоризировалась? Боишься, иначе не будешь знать, что должен чувствовать. Так оно и было. Ещё одна моя проблема. Разве пару минут назад мы не подписали бумаги, согласно которым я не должен больше выслушивать подобные замечания? Что что? Мы развелись минуту назад. Произнося это, я попытался не допустить и намёка на горечь. Не забывай. Мы вышли на Медисоновю Нью, в мир, где я вдруг снова оказался одиноким. Не просто одиноким, разведённым, внезапно я почувствовал себя менее значительным, чем час назад. Теперь можно было похвастаться шрамами бывалого путешественника, отметкой в личном деле своего рода увечем, и было в этом что-то болезненно приятное. Требовы срочно напиться. Ну что ж, Неужели после того, как мы почти 3 года делили постель, ванну, банковский счёт, а временами и зубную щётку, мне нечего было больше сказать? Мимо нас прошествовало светловолосое семейства, одетые по-спортивному, держатся за руки, улыбаются как семейка Брэди из одноимённого сериала, глазеют по сторонам туристы. Ах, хорошо бы существовало такое место, Сказала Сара: "Куда после развода можно было бы приезжать время от времени, чтобы просто повидать бывшего мужа, жену, посмотреть, как они живут, немножко пообщаться?" "Да, здорово было бы", согласился я. "Трудно отделаться от ощущения, что в каком-то смысле мы до сих пор семья". Помолчали, обдумывая сказанное. Мы с Сарой всё ещё оставались единым целым. стояли, разговаривали, не решаясь разойтись в разные стороны. От палатки с хот-догами на углу донеслось благоухание кислой капусты. Подумал, что хот-доги всегда теперь будут пахнуть разводом, и придётся на время забыть о барбекю. Невеликая проблема, если принять во внимание мою не особенно напряжённую светскую жизнь. "Прости, если сделал тебе больно", сказал я. Сара отмахнулась. Хорошо, что всё решилось сейчас, пока мы ещё молоды и не успели нарожать детей. Можно оглянуться и вспомнить хорошие времена, так ведь? Наверное, она протянула руку, я пожалою. И от абсурдности этого жеста, происходящей обрушилась из плоскости сюрреализма обратно в реальность. Что ж, сказала Сара, желая тебе счастья, много-много. И я тебе. Надеюсь, ты в порядке. Ха-ха. Всего тебе хорошего. И тебя, Бен, увидимся. Увидимся, согласился я, а сам подумал: 8 миллионов человек в городе открытом всем ветрам, где что-то